Глава 10, в которой я делаю выводы. Итак, сегодня мы приступим непосредственно к изучению приемов, предназначенных для защиты ваших жизней. Мне показалось, молодечный хотел сказать никчемных жизней, но в последнюю минуту сдержал свой порыв. Просто конкретно на этом слове он немного споткнулся. Видимо, мы постепенно начали выходить с уровня бездарных лоботрясов, На уровень кого-то более-менее соответствующего представлению чекиста о будущих разведчиках. Впрочем, если сказать честно, я, к примеру, среди большинства слушателей школы, не то чтобы резидентов не видел. Я бы их близко к такой работе не подпустил. Того же Цыганкова. Гнида, он самое настоящее. Или, как ни странно, Леньку Старшова. Слишком прямолинейный. Слишком дубоголовый. В его случае поговорка «простота хуже воровства» подходит идеально. «Человек-то, Ленька, неплохой, а вот агент разведки из него выйдет хреновый. Долго не протянет». «Ого! Вот здорово!» — восторженно отозвался один из получекистов громким шепотом. «Наконец-то!» «Подозреваю, это был Крепыш. На него похоже. Я просто не видел всех своих товарищей, потому как Кривоносый выстроил нас в рядок, дабы держать в поле зрения каждого». «Главное, что вам нужно запомнить и понять...» Вернее, наоборот, сначала понять, усвоить до печенки, а потом запомнить. Значит, слушаем очень внимательно. «В самообороне без оружия, которое вам выпало честь заниматься под моим чутким руководством...» Молодечный усмехнулся и окинул всех присутствующих выразительным взглядом. Его взгляд очень красноречиво говорил о том, что ему лично совершенно не кажется, будто мы этой чести достойны. Но раз уж более подходящих кандидатов нет, то так и быть. «Имейте в виду...» «Здесь первоочередной задачей является способность бойца максимально эффективно и быстро лишить противника возможности к сопротивлению». «К сопротивлению? Враг должен быть обездвижен, обезоружен, но способен говорить. Всем ясно? Если ситуация не требует другого, само собой. В этом смысл и суть. Потому я вас, как кутят, учил практически две недели правильно падать и группироваться». «Бывают ситуации, в которых, прежде чем справиться с противником, необходимо позволить ему думать, будто он уже вывел вас из строя. Это понятно?» «Ну и, само собой, если нападение произошло внезапно, а оно всегда происходит внезапно, никто не предупреждает, что собирается вас убивать, вы должны уметь не только нанести удар, но и принять его без вреда для здоровья». Молодечный перестал улыбаться, а затем, нахмурившись, в очередной раз обвел наш строй суровым взглядом. Наверное, чтобы мы прониклись его словами. Мог бы не напрягаться, честно говоря. Получекисты все трое, как один, замерли, вытянувшись по струнке. У них были такие лица, словно им сейчас позволят прикоснуться к чему-то очень важному. Прямо вселенского откровения ждали пацаны. В принципе, если учесть, что самбо появилась недавно, может, для них оно и видится чем-то таинственно-загадочным. Хрен их разберет. Строй уже привычно был малочисленным, в составе пяти человек. Никого нового к нам не добавилось. Я, Бернес, Никита, который все так же напоминал мне своим изможденным видом героя романа «Дети подземелья», Владлен с неприметной внешностью и Володя Крепыш, который теперь делит со мной комнату. Более точно, наверное, говорить, что это я с ним делю. Меня ж подселили к получекистам. Но первый вариант звучит приятней. После заявления Молодечного, будто сегодня мы приступим непосредственно к изучению приемов боевого самбо, которые предполагает уже активные действия с нашей стороны, парни заметно оживились. Эта новость привела их в восторг. Полудохлый Никита даже немного порозовел лицом от приступа вдохновения. А вот молодечный, судя по его максимально недовольному взгляду, видимо, еще не был уверен, что нам уже пора заниматься по-взрослому. Хотя, с другой стороны, и ежу, понятно, бесконечно кувыркаться на полу спортзала мы тоже не можем. «Умение падать – дело хорошее». Но вряд ли противник выйдет из строя или сдастся, если я в момент стычки рухну на землю и начну кататься вокруг него. Если только со смеху помрет, глядя на мои акробатические этюды. Поэтому хочет или не хочет того молодечный, а переходить к полноценным урокам давно пора уже. На самом деле не так много времени у Кривоносова, чтобы сделать из нас серьезных бойцов. Год — это очень мало. Лично по моему мнению и по прошлому опыту, Когда начинал заниматься чем-то новым, уходило значительно больше года на вразумительный итог. Хотя, с другой стороны, нас ведь не для участия в Олимпийских играх готовят. «Коротенькая справка, для вашего понимания. Данный вид борьбы, которым мы с вами занимаемся, ввели в использование не так давно. Он, можно сказать, новый. С другой стороны, он включает самые лучшие из всех ныне существующих направлений». «Некоторые из вас в курсе, что сделано это для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Думаю, объяснять не нужно, зачем да почему. Однако вам...» Молодечный посмотрел сначала на меня, потом на Бернеса. Прямо выделил наши персоны. «Типа остальные уже служат в НКВД, а нас двоих чисто случайно попутным ветром занесло». «Кстати, я давно заметил, Кривоносому замечательно удается передавать свои мысли вот такими взглядами». Ему, наверное, потому и говорить много не хочется. Он иной раз такую рожу состроит, что в этой гримасе сразу читается текст листов на 10, Причем весь текст матерный. «Вам, учитывая специфику будущей деятельности, подобные умения необходимы», продолжил, наконец, старший сержант госбезопасности. «Вы должны понимать, я научу вас возможности противодействовать врагу без применения оружия. Но...» «В любых других случаях, в которых перед вами не стоит конкретная задача уберечь свою жизнь, жизнь товарища, добыть информацию или уничтожить врага, пользоваться этим вы не имеете права, ясно?» «В других случаях?» – бестолково переспросил Никита. Вернее, он, конечно, не кривоносому вопрос напрямую задал. «Не иди, вот все же, а просто вслух сам с собой удивился». «Это когда ты, к примеру, решишь показать свою удаль, слушатель Иванов». Чекист сегодня был на удивление спокоен, и даже вместо того, чтобы выписать люлей Никите за то, что он, по сути, его перебил, вполне нормально ответил. «Когда почувствуешь себя особенным и захочешь показать это остальным. Когда начнешь применять полученные знания там, где они не требуются. В общем, когда решишь повипендриваться. Всем понятно, я надеюсь?» Молодечный снова замолчал, изучая теперь каждого по очереди. Вид у него при этом был слегка раздраженный. Думаю, из-за того, что столько много Кривоносый никогда не говорил. Обычно его репертуар – это пара фраз, подходящих ситуации. Только по делу. Сейчас же старший сержант прочел целую лекцию, и его это явно утомило. «Итак...» Молодечный, заложив руки за спину, двинулся вдоль нашего строя. «Правда, что там двигаться, когда стоит пять человек?» Ровно на пять шагов и хватило. «Основное, на что мы обратим внимание...» Броски, захваты, болевые приемы на суставы и связки, удушающие приемы, удары руками и ногами. Броски проводятся разными способами. Туловищем, ногами, рывками за рукава или за ноги. Ногами можно сделать подсечку, подножку, подбивку и так далее. Это мы, само собой, тоже будем изучать. Броски туловищем делают через бедро, плечо, спину или грудь. Главной целью рывков является выведение противника из равновесия. Также мы разберем удушающие приемы, а именно воздействие на шею руками, ногами или одеждой в положении лежа или стоя с целью временного ухудшения состояния противника. И вот еще. На тренировках бить в позвоночник, затылок, теменную часть, бить по ключице, копчику, суставам рук и ног запрещено, чтобы вы тут друг друга не покалечили и вдруг резко замолчал, прищурился, а потом рявкнул во весь голос. «Реутов! Что ты все время рядом с Либерманом скачешь? Прямо как намазано тебе!» Он подошел ко мне ближе и замер рядом с недовольным лицом. А я как бы не скакал и вообще ничего не делал. Просто стоял и внимательно слушал Кривоносова. Я уже его характер понял. Он говорит мало, не считая, конечно, последних десяти минут, когда его пробило на поучительные моменты. А делает много. Причем сразу и наверняка. К примеру, если демонстративно не вникать в то, что он произносит во время урока, можно сразу наверняка отхватить себе наказание в виде охранительного количества отжиманий. А оно мне надо? Конечно, нет. Поэтому я всем своим видом демонстрировал исключительную заинтересованность. Мол, жизнь моя вообще не имела смысла до этого момента. Вот теперь, спасибо товарищу старшему сержанту госбезопасности, я прямо заживу по-новому. Это Бернес постоянно почему-то оказывался рядом с самого начала тренировки. И во время разминки, и во время повторения прошлых уроков, когда молодечный велел построиться, дед Домовец снова нарисовался плечом к плечу возле меня. При этом Марк периодически косился в мою сторону с таким видом, будто я псих, который вот-вот начнет кидаться на людей. Ну или ссаться под себя, не знаю, что хуже. А Бернес — единственный спаситель человечества, способный предотвратить подобный поворот событий. Вот такое у меня было ощущение. Стоило отвернуться или отвлечься, Бернес уже отирался рядом, изучая меня настороженным взглядом. Я реально начал чувствовать себя некомфортно. Хотя нет, даже не так. Я начал сторониться Бернеса. Он похож на человека, который подозревает, что я псих. А я прямо уверен, что из нас двоих псих он. Поговорить хочет? Окей. Закончатся занятия и поговорим. Смоемся из корпуса, например, на улицу. В доме вряд ли получится сделать это без свидетелей. Тем более я тоже не против побеседовать наедине, потому что, во-первых, Бернес может быть мне полезен. Его родители загремели под маховик репрессий из-за того, что были как-то связаны с политикой. И плюс еще, насколько я помню, вскользь упоминалось, будто они имели отношение к Троцкому. Или он к ним. Вроде так. Я, правда, хоть убей, не мог вспомнить, откуда у меня эта информация в башке, но она точно присутствовала. Кроме того, за время нашего совместного пребывания в школе я уже понял, Марк знает очень много полезного. Полезного конкретно для меня, потому что в моей башке, к сожалению, ни черта, ни большая энциклопедия. На уровне школьной программы и каких-то фильмов, истории из инета, расклад по нынешним реалиям, конечно, знаю. Сталин, Берия, Ежов, фамилии для меня знакомы. Но более детально, подковерная возня всех этих товарищей, темный лес. Вот, к примеру, что это за завещание, упоминание которого вызвало у Бернеса припадок, а Марка реально аж на месте подкинула, когда я задал ему вопрос. Ну и в целом, документы, до которых жаждет добраться Бекетов, меня настораживают сильнее, чем бабло, припрятанное папенькой для будущих свершений на почве разведки. Хотелось бы мне немного понимания, что там может быть, чисто в плане предположения. Вдруг это как-то поспособствует моим планам. Тогда я сам вперед паровоза побегу в сторону Берлина. В общем, Марк мне сейчас был бы очень кстати со своей умной башкой. Это точно. Один лишь момент остается по-прежнему важным. Крыса Бернес или нет. Во-вторых, как и думал изначально, нужны люди, которых я смогу утащить с собой в Берлин. План, сформировавшийся в моей голове, требует помощи. В одиночку будет слишком сложно его осуществить. Ясное дело, это не совсем просто. Даже, наверное, совсем не просто. Большой вопрос, попаду ли я в Берлин сам. Но хотя бы понимание необходимо, на кого могу рассчитывать. Соответственно, переговорить с Бернесом – это в моих же интересах. Но Марк вел себя очень странно. Он будто реально опасался за меня и переживал. Или знал что-то, о чем пока не знаю я. В любом случае, это не совсем нормальное поведение, даже товарищ сержант государственной безопасности заметил. Вернее, молодечный-то как раз решил, будто это я за Бернесом хвостом вьюсь по залу. А было, между прочим, все наоборот. После занятия у Эммы Самуиловны я и Бернес отправились к Кривоносому, пока остальные, сразу не отходя от кассы, занялись домашним заданием, полученным от старухи. По дороге поговорить не получилось, из-за того, что заняла эта дорога 5 минут. Нам всего лишь надо было перейти из учебного класса в спортзал. Да и народ все время по пути попадался». То чекисты, то учителя, то слушатели. Сегодня активность движения была на максимуме. Прям не секретная школа, а какой-то муравейник. Вообще, конечно, подозрительная фигня. И уроки пошли не по расписанию, и суетятся все как-то слишком активно. В общем, до спортзала мы топали молча. Но судя по тому, как Марк вел себя, его буквально распирало от срочной потребности обсудить со мной некоторые моменты, самому Марку только известные. Тем не менее, спорить с Молодечным, который решил сорваться на мне, я не собирался. Ну и вон нахрен. Просто чуть отодвинулся от Бернеса. А потом совсем стало не до этого. Мы приступили к более активной части тренировки. Я настолько увлекся, что даже забыл о предстоящем разговоре. Поэтому, когда вышел из спортзала, сразу, не дожидаясь Марка, попер в сторону спальни. Надо было переодеться и собираться на обед. Помыться, кстати, тоже не мешало бы. «Здорово!» Цыганков появился на моем пути так неожиданно, что я в него едва не вхреначился на ходу. Даже не понял, откуда он вынырнул. Сидел в засаде, похоже, меня дожидался. Очень не вовремя. Сейчас его только не хватает. Мля, вырвалось у меня против воли. Просто реально это было слишком внезапно. «Торопишься?» — Витюша стоял посреди коридора, широко расставив ноги и улыбаясь наимерзейшим образом. Насколько я знаю этого урода, он точно задумал очередную херню. Иначе с чего бы ему так радостно скалиться? Ну, вообще-то да. Я быстро оглянулся, чтобы понять, есть ли свидетели у нашей встрече. Просто вдвоем, наедине с этим мудаком, мне быть нежелательно. Уже понятно, уровень его гнилости зашкаливает. А значит, ожидать можно чего угодно, любой подставы. Он сейчас вон с разбегу башку себе о стену разобьет и скажет, что это я сделал. И поди докажи обратное. Как назло, резко пропали все те люди, которые сегодня полдня носились по корпусу туда-обратно. Да еще и спальня моя находилась в самом конце коридора. Соответственно, туда, если кого и занесет, то лишь моих соседей. Однако даже они и в комнату не торопятся. «Чего тебе?» Я внутренне подобрался и приготовился к любому развитию событий. Особенно к самому хреновому. «Что-то будет, как пить дать?» «Да так, решил узнать, как твои дела». Цыганков сделал шаг ко мне навстречу. При этом одну руку он держал в кармане, не вытаскивал. И, судя по всему, рука не была пустой. Штаны оттопыривались слишком сильно. Неужели Витюша-придурок хочет кинуться в драку? Что у него там, кастет? Это совсем глупо. Тем более здесь, в корпусе. На улице еще ладно. В березках и елочках, которых на территории просто дохренище. Подобные ситуации проще простого разыграть. Но не в стенах школы. Да и вообще... Цыганков гораздо из-под тишка гадить. Вот так лоб лоп лоб он не рискнет, засыт. Однако ответ на вопрос, что за херню придумал Цыганков, остался неизвестным, потому как ситуация изменилась. Причем изменилась крайне неожиданно и даже непонятно в какую сторону, в хорошую или плохую. «Хорошо у него дела», — выдал Бернес. «Он появился прямо из-за моей спины, как чертов ниндзя. И, кстати, для Цыганкова это тоже было неожиданно». Учитывая, что он, в отличие от меня, стоял лицом в ту сторону, откуда теоретически пришел Марк, момент получился крайне удивительный. Либо второй вариант. Бернес умеет быть максимально незаметным. Думаю, для талантливого и успешного форточника это очень полезная особенность. «А если ты имеешь вопросы к Реутову, так имей понимание», — продолжил Марк. На меня, стоящего рядом с удивленным видом, он даже не смотрел в этот момент. «Все, что касается его, касается нас». «А мы, как ты помнишь, не служим пока что в рядах НКВД. С нас так-то и спрос поменьше будет, если что». В общем-то, Бернес меня, конечно, впечатлил. Хотя бы тем, что вмешался в ситуацию, которая его вроде не касается. Тем более один из участников этой ситуации – Цыганков. Для деддомовцев мой конфликт с гнидой, само собой, не был секретом. Мнение шибко, что с Ветюшей не надо связываться, они тоже знали. Но в тот момент ни я, ни Марк представить не могли, во что это выльется».